Глава 56. Есть только пейзаж, есть только море. Теперь я понимаю, почему я с такой охотой его описывал и безотчетно ощущал где-то в глубине себя, что есть только оно, есть только пустынный мир. Мне не осталось ничего другого, как смотреть на море. Я опустошен. Внутри меня нет ничего, кроме слабого подражания морю, легкого прилива и отлива крови. Я написал «я», но это ничего не значит. Это всего лишь подлежащее для управления сказуемым. Слова не лгали. Они завладели мной. Они подменили собой того, кто я есть и кем себя считал. Только они живут внутри меня. Я кончился, меня нет. Домой я не пошел, а пошел на берег. На берегу царил нежданный покой. Именно то, что нужно, чтобы ни о чем не думать. Пусть за тебя думает пейзаж, пусть он не думает за тебя. Настал вечер, давно стемнело. Уличные фонари за насыпной дюной отбрасывали на берег горизонтальный свет. Его дрожащее бледное сияние напоминало о существовании белесых гребешков волн, они были очень далеко, я еще не видел такого низкого отлива. Море пятилось, уходило прочь, я был с ним согласен. Волноломы полностью выступили из воды, они предстали в своем истинном виде. Громные крокодилии челюсти с чистоколом каменных зубов, Морская ретирада обнажила песчаные дёсны. Над ними протянулась темная полоса. Нижние слои валунов под средним уровнем ватерлинии сплошь заросли черными ракушками. Такой кариес образуется на стыке между дёснами и зубными протезами. Я шел. В этот ночной час набережная была пустынна. Я никого не встретил. Морское войско проиграло войну. и теперь покидало поле брани. Оно оставило на месте сражения глянцевую поверхность. Я шел по ней, попирая отблеск фонарей, стоящих за песчаной насыпью. Свет заливал берег до самой кромки, растекался по водяной пленке там, где шел я. Световое пятно возникало благодаря этой пленке и положению в пространстве точки моего обзора — Был только пейзаж. Оставалось наблюдать за ним и не думать. Смотреть на водную пленку, отблески далеких фонарей, пятно света. Я шел. Теперь вот что я сделаю. Повернусь к морю и примкну к общему отступлению войска. Я пойду к легким волнам, подойду к ним вплотную. Я почувствую, как вода затекает в ботинки. Холод обожжет ноги, носки и брюки набухнут, вода будет проворно подниматься по ткани гораздо быстрее, чем я буду погружаться. Мокрый холод поползет вверх, как вьюнок. Он стиснет мне бедра, потом гениталии. Эта боль от холода будет самой острой. Она поможет мне отрешиться от прочих ощущений. Я буду чувствовать только холод и воду. Никакого самосострадания или раздражения. Я буду идти решительно, без всякой спешки, размеренным шагом. Полы моего пальто потянутся за мной, словно плавучий шлейф. Вода просочится под свитер. Я почувствую температурный удар в живот, грудную клетку охватит озноб. Постепенно озноб пройдет. Я привыкну к воде и к холоду. «Никаких неприятных ощущений. Я стану сплошным комком воли по горлышко в воде. На поверхности будет видна одна голова. Когда вода дойдет до рта, я сделаю большой глоток, чтобы заполнить желудок, чтобы подготовиться к проникновению в меня моря. Я брошу взгляд на горизонт, последний взгляд». Если можно назвать взглядом, это таращенье глаз. Если можно назвать горизонтом, эту безрассудную, неисчерпаемую глубину, лежащую за пределами мерцающего островка света далеких уличных фонарей у меня за спиной. Тут понадобятся решительные усилия. Только оно имеет значение. До этого все было довольно просто. Сейчас придется сделать полный выдох, выпустить из легких весь воздух. Тогда можно будет погрузиться в воду с головой, не забывая при этом идти вперед, пока терпеть станет не невмоготу, пока судорожно не захочется дышать. Только тогда я сделаю глубокий вдох носом и ртом. Море войдет в меня, его потребуется совсем немного, море вокруг будет столько... что напоследок мне хватит сущей малости. Вместо кислорода появится вода. Легкие не поймут этого и попробуют снова. Внутрь затечет еще немного воды, закружится загружится голова. Я попытаюсь выпустить воду, но у меня не получится, поскольку с самого начала я двигался в сторону открытого моря. Уровень воды над моей головой будет выше, чем в момент погружения, и меня... полностью накроет. Дело будет сделано. Последний глоток, последний вдох воды, и сердце разорвется.